Максим Горький Мамаша Кимских Вошел я в город вечером. Красные облака, разделенные над крышами, В неподвижном воздухе взвешена розоватая пыль. Суббота! В церквах благовестят всеночной. Из ограды маленькой убогой церковки, Затисканной в глухой тупик, застроенный каменными домами Бородатый босой мещанин Выгонял палкой свинью и семь штук пестрых поросят. Против паперти стояла, как вкопанная, Женщина в черном платье, в черном порыжевшем платке. Она озабоченно пересчитывала медные деньги, Сосчитает, уложит на ладонь столбиком, Посмотрит в пыльное небо, на синюю глину колокольни И, надув толстые темные губы, снова начинает считать. Зашел в трактир, спросил бутылку пива, и, глядя в окно, задумался, что проклинать, что благословлять. Я еще очень молод, и в поисках устойчивого равновесия качаюсь во все стороны. Мне кажется, что жизнь бессмысленно дразнит меня, показывая мне свои отвратительные, унижающие гримасы. То, что мне опытные люди советуют благословить, скучно, бесцветно и мертво. Проклинать же рекомендуют именно то, что мне нравится. В общем, я ничего не понимаю. Иногда мне кажется, что в голове у меня нет никаких мыслей. Там как пыль в воздухе взвешены и прыгают какие-то разноцветные шарики. А больше ничего». А хуже всего то, что я, кажется, все меньше верю тем мудрым людям, которые говорят мне, что они то все поняли. Нет, трудно и глупо, как вот этой мухе, которая бьется головой о стекну окна, как будто ничего нет, а непроницаемо. По безлюдной, скучной, чисто выметенной улице идет необыкновенная старуха. В ее походке есть что-то птичье, летящее, ныряющее. Неожиданные, неоправданные фигурные изгибы, изломы, пугливые прыжки назад и в сторону при встрече с людьми. Люди тоже отскакивают от нее. Провожают старуху косыми взглядами, хмурятся. Поистине походка ее напоминает капризный и резвый полет ласточки. Сходство с птиц еще более усиливают пестрые лохмотья, развиваясь на ее маленькой легкой фигурке. Она вся в каких-то лоскутах. На серых волосах птичьей головы бумажные ленты. Голова тревожно вертится на тонкой шее. Остренький нос что-то вынюхивает. Короткая нижняя челюсть непрерывно шевелится, жует воздух. На темной коже подбородка... Торчат седые волосы. Из-под подола юбки, обильные, должно быть нарочно украшенные разноцветными заплатами, мелькают грязные голые ноги, звериные лапы. Такие же лапы судорожно хватаются за столбы фонарей, тумбы, заборы и стены домов. Человеческого мало в этом странном существе. Оно напоминает химеру. Уродливую выдумку, и кажется слепым. Глаза спрятаны в темных ямах, И под густыми клочьями сердито соединенных бровей. Вот она перешла улицу, подпрыгнула, Возвратилась, идет под окном. Спрашиваю буфетчика, это кто? «Мамаша Кимских, отвечает он, С той гордостью, с какой в провинции говорят «О монументах знаменитым людям». Карамзинов в Симбирске, в Казани Державину. Буфетчик старый человек, сытый, с гладким лицом актера или повара. У него вставные зубы, он любезно улыбается золотой улыбкой. Хотя я не прошу его об этом, он бойко с удовольствием и даже как будто с восхищением рассказывает о мамаше Кимских. Некто Кемской, помнится, князь, молодой человек, приехал откуда-то из-за границы хоронить вотчима своего. Похоронил, влюбился в актрису, быстро прожил с нею наследованное состояние и, решив, что больше жить незачем, выстрелил себе в рот. Но от этого не умер, а только вырвал себе язык, И, прострелив шею, остался жить, онемев. Голова у него свернулась на бок. Когда он, тяжко раненый, лежал у себя в старом барском доме, к нему приехала девушка-институтка, родственница его вотчима. Стала ухаживать за ним, вылечила, поставила на ноги и в одиннадцать лет жизни с ним родила ему пятерых детей.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 Кимские, дескать, Россию спасали много раз. Конечно, это глупая фантазия. От чего Россию спасать? Россию никто похитить не может. Россия не лошадь. Ее цыгане не своруют. Двадцать восемь лет бегала по улицам города Мамаша Кимских. Жилистая, лохматая, голодная волчиха. Бегала, двигая челюстью,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 Недавно женился на прачке, а мамаша все шнырит, бегает, про кормы ищет дармоедом своим. Замечательная! Даже владыка удивился. Вот, говорит, какое терпение нестачимое, учитесь. Милостыню подать ей надо умеючи, людей она боится, отвергает нас, кричит «Прочь!». Оглушительно поет канарейка, изумляя силою, скрытой в таком ничтожном комочке желтых перьев, крошечных мускулов и тоненьких изящных косточек. Пение канарейки всегда напоминает мне рыдающий крик осла. Буфетчик благодушен, словоохотлив и удивлен благополучием своего бытия. Я не заметил, когда он прервал где-то рассказ о мамаше Кимских И почему заговорила себе? Мне судьба за всякую неприятность Аккуратно платила удовольствием. С женой я жил 17 лет, душа в душу, Но при ней у меня болели зубы. И рвал я их, и драл, ноют. А умерла жена, и зубы в тот же год перестали болеть. Значит, существует равновесие событий. Жаловаться — грех. Он... Очевидно, забыл, что зубы у него искусственные. «Глядите, глядите! Вон тащится польский царь!» Посередине улицы двигается на кривых ногах большая охапка соломы, неумело связанная мочальной веревкой. Человека под соломой не видно, а только паучьи тонкие ноги, на левой ноге штанина оторвана, И видно голое, неестественно вывернутое колено. Вот, говорит буфетчик, — и смеется вежливым смешком. Хе-хе-хе. Ночь. Сквозь деревья виден рыбий глаз луны, И несколько далеких одна-другой звезд. Гудят провода телеграфа. Синеватый воздух над моей головой пахнет пылью и чем-то гнилым. Передо мной двухэтажный дом с тремя облупленными колоннами по фасаду. Зияют окна верхнего этажа, рамы из них выломаны, колоды тоже, вывалилась и часть кирпичей, окна зубчатые, рваные дыры, и кажется, что из них на улицу холодным дымом лезет густейшая тьма. Вокруг дома ничего нет, ни забора, ни служб. От широких ворот остались только кирпичные обломанные столбы. Дом как будто выброшен из города на пустырь. Пять окон. Два из них, тоже без рам, с выломанными косяками, заложены кирпичом. Сквозь мутное стекло одного из трех, крайнего, просвечивает рыжеватое пятно лампы. Это окно, несмотря на духоту, закрыто. И даже забита снаружи доскою наискось. Очевидно, рама сгнила, и открыть ее нельзя. За окном шумят. Шум похож на лай, и вой собак. Кажется, кто-то плачет. Два голоса наперебой кричат. Балет-пик! Врешь, король! Две копейки! на ковыкусе!» Из-за угла дома выползает призрачная фигура неопределенных форм. Кажется... что она идет на четвереньках. Присмотревшись, узнаю. Это мамаша Кимских. Она, согнувшись, подбирает что-то с земли, кладет в подол. Слышно, как она ворчит. Вот она подползла ко мне, почти наткнулась на мои ноги, стремительно выпрямилась и, бросая в меня щепками, прутьями, кричит. "А, проклятый! Это неестественный. Нечеловеческий крик. Человек не может, не должен так кричать. Вблизи мамаша Кимских маленькая, точно подросток. Это, вероятно, потому, что она в одной рубахе. Сгибаясь под прямым углом, она хватает с земли пыль, ссор, швыряет в меня и зовет режущим голосом. «Дети! Дети!» Я слышу топот босых ног и ухожу. Меня провожают раздраженные возгласы. «Тащи ее! Э, дура! Кто ее впустил?» Молодой, неокрепший босок произносит слова сквернейшей русской ругани. Светает. Сижу на скамье городского бульвара, и очень хочется спросить кого-то. А зачем это нужно? Мамаша Кемских и подобные ей... кому нужны бессмысленные страдания человека».